а являлся доверенным лицом и кассиром моего недоброго знакомца Исрани. Когда копы брали Малика, то у него дома только налом изъяли около 8 миллионов евро. А потом стали арестовывать выясненные в ходе следствия счета группировки. В результате этих действий полиции группировку начала лихорадить, и ее лидер, обвинив во всем папу Ахмета, вынес своему первому заместителю приговор, который тут же исполнили. И сраневские сторонники возмутились и тоже начали хвататься за оружие, после чего Эль Мухафа распалась на две жутко ненавидящие друг друга банды, которые начали заниматься тем, что принялись активно убавлять поголовье бывших коллег и практически совсем выпали из террористической борьбы. Выслушав перевод, я ошарашенно покрутил головой. «Ну надо же!»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 Так, где это? А, вот. Более 25 лет Малик Чиханмер жил в небольшом доме на улице Мафицелик 8. И никто не мог предположить, что за маской добропорядочного владельца обувной лавки скрывается доверенное лицо самого Мухаммада Алисрани по кричке Тарантул. Теперь дошло? Сначала не дошло. А потом я чуть сигарету не выронил. Ёперный театр, правильно.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 Наши же, с янычарами, нифига не союзники. И я твердо уверен, что информация уйдет на сторону уже на этапе первичных согласований. То есть, лично для меня угроза со стороны Исрани не исчезнет, зато дополнительно появится пристальное внимание со стороны нашей ФСБ. Но это я рассматриваю идеально фантастический вариант, учитывающий, что в ФСБ сидят полные идиоты, которые поверят моим отмазкам. Вернее же, всего, меня раскрутят по полной.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 Ведь кто-то слил моё фамилия, имя, отчество, арабам. Вообще-то мест, где террористы могли получить данные на убийцу Ахмета, очень много, начиная от больницы и заканчивая российским посольством. Но если судить по новостям, протечки в еврейских спецслужбах случаются периодически. Вернее даже, на постоянной основе. А самый главный сдерживающий фактор – та странная история с американским полковником, из-за которой всё началось.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 Я имею в виду не тех, которые не продадут, если появилась такая возможность, а тех, кто готов рисковать жизнью, помогая вам справиться с проблемами. Поживав губами, я настороженно поинтересовался. Вы объясните, что за намеки? А то я что-то никак не пойму, куда разговор клонится. Да чего тут объяснять? Насчет передачи информации в ФСБ вы уже ситуацию просчитали? А как насчет идеи попросить помощи у своих знакомых израильтян? Что, тоже не нравится? Вот видите, значит, обращение к спецслужбам можно отмести. Варианты. Ну, первый, просто забыть данные сведения о Чеханмере, как будто их и не было. Второй, собрать надежных людей и попробовать провести операцию своими силами. Поэтому я и спросил, есть ли у вас друзья, готовые рискнуть жизнью? И не просто друзья, а подготовленные к такой операции люди.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 А потом упомянуть про преследование арабов. Я моментально разволновался. Вы что, не доспали? Или переели? Да как вам в голову такая идея крайне нехорошая пришла? Не буду даже говорить о том, что колхозникам мы и на... чувствую, что кроме возмущенных матов слов практически не осталось, я замолк, подышал носом, немного успокоился и продолжил.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 Я ведь не зря просил вас подробно рассказывать свои впечатления о Зазеркалье. Публикации, что в ноутбуке были, тоже внимательнейшим образом изучил. Не могу сказать, обстановка у нас очень похожа на ту, что была у них 8 лет назад, когда там появился новый президент со своей комарилией, развалившей страну. Так неужели вы можете допустить мысль о том, что люди, пережившие весь ужас предательства, способны снова наступать на те же грабли? Я несогласно засопел и буркнул. «Вы себя как-то в руках держите, что ли? Я бы еще понял такие мысли при правлении Беспалова, когда ваш портал просто пихнули бы задешево на запад и на месте Михеевки устроили совместное предприятие за высоким забором. А сейчас, может, и не ангелы рулят, но уж что-что, а свою выгоду не упустят. И им гораздо выгоднее пользоваться этой штукой самим, делая сумасшедшие деньги»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 Там ведь сразу становится понятно ху и ху. А если все выгорит, как задумал, об исрани можно будет забыть раз и навсегда. План сильно заморочен и могут убить, пока себе команду подбирать буду. Но я и не собирался жить вечно. Тем более, самого с души воротит от того, что в России два творится. Ведь побывав там, стал где-то даже понимать добровольцев, которые по зову сердца в Молдавию или в Сербию ехали. Правда, для чисто сердечного зова я был слишком меркантильный. Но сейчас слишком много факторов выступают за мой временный уход в параллельный мир. Тогда сразу двух зайцев прихлопнуть можно, и араба на ноль помножить, и тоску по армии удовлетворить. А риск? Ха. Там за правое дело повоевать придется, что в наше время исключительная редкость. Ведь в основном за попил бабок воюют, а не за народ.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 «Если уж вы решили открыть тайну вкладов, то бишь турника, предлагаю начинать с малого. А именно с того, кто о портале уже вовсе догадывается, то есть с Алексея Ванина. Я в нем уверен. Да и люди нам понадобятся. Так что будем его легализовать в нашем мире». «У вас ведь есть племянник?» «У меня?» Профессор в изумлении запотел очками, а я, дернув щекой, подтвердил. И «Именно у вас». В Таджикистане опять заваруха, так что он будет одним из последних русских, которые оттуда сбежали. Без вещей и документов. Но у Ваниных детей им же не объяснишь, что можно говорить, а что нет. Угу, дети. Пяти и восьми лет. Что они могут разболтать? С кем из соседских ребятишек играли? Или что их на улицу редко выпускали, так как вокруг злых дядь много? Бросьте.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 В Юрьеве 2 покупаю дом, который соответствует вашему дому в Юрьеве. Турник переносим в город. Ванин с семьей будет жить в вашем доме и являться оператором портала номер 1. Вам по-любому придется основную часть времени проводить в параллельном мире, так что вы будете оператором портала номер 2. Вопросы? Вместо вопросов сосед уважительно покачал головой и протянул. «Да, таким я вас еще не видел».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 Они бы просто повесились от такого количества вводных. Я догадываюсь. Сосновский улыбнулся, а потом перешел от стратегических задач к тактическим, а задачев высказыванием. «Да, что касается второго портала, у меня все готово». «Угу, понятно. Значит, проф собрал все причиндалы для исследования мира, что находится за вторым турником, и теперь дело за мной».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 но вовсе не исключает возможность наличия чего-то другого с крайне враждебной флорой, фауной и прочими холерными палочками. Он и первые выходы в Россию-2 делал в и ИПИ, педа с кучей емкостей для проб. Потом эти емкости возил в Ростов, где за большие для него деньги на санэпидемстанции сделали исследования, подтвердившие безопасность полученных образцов. Сосновский тогда выдал себя за долбанутого зеленого, который на свои кровные средства хочет прищучить химзавод.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 А то он уже ходить начал, да еще и вообще шустрить. Тот при упоминании Ванинов скинулся. «Сергей, мне тут мысль пришла. А Запашный его не узнает или кто-нибудь из персонала больницы? Ну, когда Леша здесь обоснуется?» «Нет. Алексей, если бороду сбреет, да подстрижется. Его жена родная не признает, не то что Женька. Тем более, Запашный его сам не видел».